Глава вторая. Одно могу сказать в пользу врагов. Они делают жизнь интересней. Гельбрантрус. Собрание сочинений. Дурное предчувствие грызло меня все время, пока благоволение Императора пробивало свой путь через Варп. Но чем ближе была цель, тем сильнее мне казалось, что опасение надуманно и вояж может сложиться для нас удачно. Переход обратно в материальную вселенную произошел без неприятностей, и систему Адунбри мы обнаружили свободной от каких-либо мародеров и ретиков. Единственными кораблями, приветствовавшими нас, были весьма изумленный нашим появлением патрульный катер и преследуемый им торговец, которому как раз хватило времени, чтобы предложить нам разнообразные развлекательные продукты сомнительного происхождения, прежде чем экипаж катера пошел на абордаж и конфисковал весь груз. Кратко говоря, к тому времени, как мы достигли собственной орбиты Адумбрии, я был почти убаюкан чувством ложной безопасности, которое в большинстве случаев прочно сдерживается моей врожденной паранойей. Интересное местечко. произнесла Кастин, присоединившись ко мне возле панорамного окна палубы отдыха правого борта. Я кивнул все еще погружённый в размышления лежащие внизу планете. За годы мотаний по галактике я повидал много миров, и мне предстояло повидать еще немало, прежде чем добраться до почетной отставки, но немногие из них так запали мне в память как адумбрия. Не то, чтобы она была особенно прекрасна, нет. В ней было некое вызывающее величие, словно выведающей даме, отказывающейся признавать течение лет. К тому времени наш десантный корабль уже присоединился к скоплению торговых судов, а они по вполне естественным причинам сбились поближе к той точке, где пересекались экватор и теневой пояс. Соответствующая точка на противоположной планете лежит на пространстве одного из внутренних морей, что делает единственную оставшуюся площадку очевидным местом для расположения крупнейшего звездного порта Адумбрии. Всего в нескольких километрах над планетарной столицей, что носило не особенно вдохновляющее название «Едва ночь». Едва ночь слово из местного диалекта, которое описывает точное количество полутьмы, сорящие в данной конкретной области. У адумбрианцев имеется более 30 существительных, описывающих неполную темноту. Каждая из них звучит столь же невероятно, как упомянутое, подчеркивая тонкости, разбираться в которых имеет смысл тем, у кого слишком уж много свободного времени. К моему удивлению, взор наблюдателя каким-то естественным образом скользил от яркой стороны планеты, как и думала на первый бросалась в глаза. к неожиданно тонкой привлекательности стороны темной. Она же была далека от той непроницаемой, укутывающей все черноты, которую я ожидал увидеть. Вместо этого она сияла едва различимым голубым блеском отраженного звездного света, равнины, покрытые мерцающим льдом и снегом, простирались на все полушарие. Чем дольше я вглядывался, тем более различал едва уловимые градации теней и фактур, Сотни оттенков в этом, на первый взгляд, одинаковом сиянии, порождённом многократными отражениями света от гор, каньонов и еще неведомо каких неровностей рельефа. «Будет неплохо спуститься туда», — добавила Кастин, проследив направление моего взгляда. Это, конечно, оставалось опросом личных предпочтений. Я никак не мог привыкнуть к сильному холоду, в котором мои вальхальские коллеги, кажется, только и стремились находиться. Ломящую кость и температуру, ожидавшую нас по высадке, я предчувствовал даже с меньшим энтузиазмом, чем надвигающийся флот хаоса. Но надо отдать должное вальхальцам, я ни разу не слышал, чтобы они жаловались на излишнюю, по их мнению, жару, которую они нередко встречали в тех местах, куда пребывал наш полк. Так что я не собирался подрывать свою репутацию, не говоря уже о командном авторитете, проявляя меньше стоицизма, чем они сами. «Я уверен, все солдаты чувствуют то же», — только и сказал я. Мы провели несколько зимних сезонов на более умеренных планетах за последние годы, но не посещали ледяного мира со времени нашего краткого и столь внезапно свернутого пребывания на Стиме Орехалке. Но здесь-то, на темной стороне Адумбрии, будет достаточно холодно, чтобы вальхальцы смогли почувствовать себя как дома. Легкая вибрация тронула плиты палубы, настолько привычной, что мы даже не отметили ее сознанием. Но мы все равно обернулись, чтобы поглядеть, как один из десантных кораблей заскользил корабля вниз к планете... Его двигатели на секунду ярко вспыхнули, когда он подкорректировал курс и тут же затерялся среди бесчисленного множества других шаттлов. Под нами лежал звездный порт. Резкие, четко различимые булавочные пятнышки света на орбите были крупными судами, в основном торговыми, поскольку Живан оставил ядро наших военных кораблей в заслонные линии на внешних границах системы. Не считая благоволения Императора, единственным судном из нашей защитной флотилии, который добрался до самой Адумбрии, был линейный крейсер «Несокрушимый». Лорд генерал выбрал его транспортом для себя и старшего командного состава. Вероятно, потому что ни один другой крупный боевой корабль не оказался готовым покинуть орбиту планеты в требуемый срок. Я попытался различить этот корабль с наблюдательной палубы, когда взошел на нее, но расстояние делало мою затею безнадежной. Вскоре я оставил ее и занялся изучением того мира, который нам предстояло защищать. Похоже, нашим тайландским друзьям тоже не терпится оказаться там, внизу, отметила Кастин, проводя взглядом шаттл. Тон то ее оставался нейтральным, но подтекст был ясен. Полковник не меньше моего радовалось, что они отбыли в Асваесе. За месяц или около того, что мы пересекали Варт, наш полк проводил время, вызывая попутчиков на разнообразные рискованные состязания. 425-й бронетанковый из головы бросился в эти социальные отношения. Именно такого энтузиазма и следовало ожидать от людей, которым выпала удача делить десантный корабль с воинской единицей, набранной в их родном мире и вдобавок состоящей в основном из женщин. Другие наши соседи, кастафорейцы, прилагали все усилия, чтобы удержать марку перед полком в, в боях ветеранов. Если сделать скидку на наш опыт, это им давалось вполне удовлетворительно. Таларнцы же всю дорогу сторонились воинских забав. Их понятие о приятном времяпрепровождении, очевидно, заключалось в нескончаемых, невероятно тягомотных молитвенных собраниях. Впрочем, по-настоящему холодными наши отношения стали лишь в тот день, когда таларнцы отказались участвовать в межполковом боевом состязании – по той причине, что 597 включил в свою команду несколько женщин. Это, как донес до нас полковник Осмар, было непристойно, естественно и неудивительно для всех, кроме Осмара, и, вероятно, Бежье, их полковой чемпион, едва он появился на полубе отдыха, был вызван на импровизированный поединок в неформальной обстановке. Я должен отметить с изрядной степенью удовольствия, что Капролу Мага, весёлой и симпатичной женщине, едва достававшей противнику до подбородка, Не потребовалось много времени, чтобы раскатать пустынного воина в лепешку. Она затратила едва ли несколько секунд, и тот оказался распластанным у ее коленей. Бежье, понятное дело, вышел из себя. Он ворвался в мою приемную, вопрошая, что я собираюсь предпринять по этому поводу. Да ничего. Таков был мой ответ. Я сопроводил его обезоруживающей улыбкой и предложил гостю самый неудобный стул. Потому что уже разобрался с этим вопросом. Я обернулся к Юргену, моему похудчему, но абсолютно незаменимому помощнику. «Юрген, не будете ли вы так любезны принести комиссару Бежье немного чайку? Он, кажется, слегка возбужден. «Пожалуйста, не утруждайте себя». Комиссар немного побледнел, ибо ему представилась возможность насладиться букетом ароматов моего помощника. Несомненно, аппетит Бежье был теперь изрядно подпорчен. О, это не трудно», – заверил я. «Я обычно как раз устраиваю себе небольшой перерыв на чашечку в это время». «Два прибора, пожалуйста, Юрген». «Да, комиссар». Юрген отдал честь столь же неловко, как делал это всегда, и в развалку вышел. Каким-то образом он умудрился выглядеть так, будто его форма нигде не прикасалась к телу, за что ее вряд ли можно осуждать, учитывая наплевательское отношение моего помощника к личной гигиене и донимавшей его приступа псориаза. На лице Бежье, провожавшего Юргена взглядом, читалось отчаянное недоверие собственным глазам. «Почему во имя Императора?» «Будь я проклят, если он не осенил себя знамением и произнося святое имя. Почему вы терпите настолько грубое отсутствие выправки? Да этот солдат заслуживает позорного столба!» Йорген, знаете ли, особенный случай?» — сказал я. Насколько особенный, я, конечно, не собирался раскрывать. Эмберли настоятельно рекомендовала нам обем не привлекать ничего внимания к удивительным способностям моего помощника. Йорген, как открылось вскоре после моей первой встречи с Каином, был пустым». Эта удивительно редкая способность сводит на нет любую психическую или демоническую силу, оказавшуюся поблизости. Да и сам я отнюдь не искал внимания каких-либо других инквизиторов, кроме неё. Бежье глядел на меня с недоумением, но комиссарский этикет требовал, чтобы он уважал моё мнение во всем, что касалось полка, чью мораль мне было поручено поддерживать. Так что ему пришлось опустить дальнейшие вопросы, но для того, чтобы и Бежье не смог предположить и распустить в качестве слухов какие-либо дурные или попросту гнусные причины, я решил подкинуть ему немного правды. Несмотря на его внешний вид, это замечательно способный и надёжный помощник, а его верность императору горячее, чем у всех, кого я встречал в своей жизни. По Правде говоря, Юрген был единственным человеком во всей галактике, которому я с полным доверием подставил бы спину, а его бдительность спасала мне жизнь больше раз, чем могло уместиться в памяти. Я считаю, что это имеет большее значение, чем тот факт, что он держится немного неопрятно. Закончил я. Назвать Юргена немного неопрятным было все равно, что сказать, а Баддон и иногда бывает сердит по утрам. Но я знал, что легкомысленный Тон был вернейшим способом досадить Бежье. Я хорошо изучил этого человека, что легко ждать от того, кто не раз оставлял неприятные сюрпризы на его койке в схоле, и с хорошо скрываемым удовольствием заметил, что и теперь его губы раздраженно поджались. «Это, конечно же, ваше решение», – произнес он так, будто до сих пор старался не вдыхать дурной запах – Буквально через мгновение ему пришлось заняться этим, поскольку Юрген вернулся с подносом, на котором разместились две чашки и сходящий паром чайник. Юрген разлил напиток по чашкам, и Автейн веселился, глядя, как Бежья морщится, но все же принимает от моего помощника сосуд. Лишь затем я поднял свой. Благодарю Юрген. Пока что все. Да, комиссар. Он шлепнул на стол планшет данных, который принес вместе с чаем. Когда найдете минуту, взгляните. Вам сообщение от лорда генерала. Бежье отхлебнул из чашки и едва не подавился, хотя Юрген и его аромат уже покидали комнату. Я сочувственно кивнул. «Прошу прощения, мне следовало предупредить вас, ко вкусу Таны нужно привыкать постепенно». «Вы не собираетесь читать сообщения?» – спросил он. «Это несрочно». Кинув взгляд на экран планшета, заверил я. Бежье взглянул на меня осуждающе. «Всё, что доводит до нашего сведения лорд-генерал является срочным». Я пожал плечами и повернул планшет так, чтобы Бежье мог его прочесть. «Лорд-генерал только хочет узнать, найдется ли у меня свободное время для того, чтобы перекусить вместе и перекинуться в регицит, когда спустимся на поверхность». Сказал я. «Не думаю, что ему важен немедленный ответ». Выражения, которые стремительно сгоняли друг друга с лица Бежье, были бесценны для наблюдения. Шок, недоверие, неприкрытая зависть и, наконец, тщательно изображенная нейтральность. «Я не знал, что вы лично знакомы». Я вновь пожал плечами, стал небрежно как только мог. Мы пару раз сталкивались, и кажется, неплохо ладим. Я, честно говоря, думаю, что ему приятна возможность отдохнуть в компании человека, не принадлежащего командной вертикали. Для него было бы неподходяще проводить время в компании гвардейских офицеров, в конце концов. Полагаю, что так. Пробормотал Бежье. Откровенно говоря, я думаю, что это и было основной причиной, почему Живан заинтересовался моей карьерой и взял привычку время от времени приглашать меня на ужин. Каин, вероятно, излишне скромничает в этом вопросе. Живан выказывал вполне разумное уважение тактическому чучу Каина, а положение комиссара вне командной цепочки означало, что он мог выражать свои мысли гораздо свободнее, чем позволили бы себе подчиненные лорда-генерала. Последующее назначение Каина посредником от комиссариата в ставке лорда-генерала было инициировано самим Живаном. И роль Каина как независимого советника оказалась не менее важной, чем комиссарская. Бежье сделал еще один осторожный глоток Танны, и кинул на меня взгляд сквозь пар. «Должен сказать, ты удивляешь меня, Кайфас. «Это почему же?» Спросил я как можно спокойней, не позволяя ему такого удовольствия, как разглядеть во мне раздражение от того, что он снова назвал меня по имени. «Я ожидал, что ты изменишься сильней!» Бежье озадаченно нахмурился и стал похожим на ребенка, у которого болит животик. «Все эти почести, все славные дела во имя Императора!» В действительности-то все они были совершены во имя того, чтобы уберечь собственную шкуру, Но знать об этом никому не полагалось. И в первую очередь, разумеется, Бежье. «Я, конечно, слышал обо всех твоих подвигах», — продолжал он. «Но никогда не понимал, как такой бездельник, как ты, мог совершить даже малую их честь. Император защищает», — процитировал я с непроницаемым лицом. Бежье благочестиво кивнул. «Конечно, так и есть. Но ты, кажется, получил особое благословение». Он нахмурился еще сильнее, как будто и впрямь был младенцем, и к тому же готовым срыгнуть. Очевидное знакомство Каина с детским поведением и привычками не объясняется нигде на протяжении архива. Но, впрочем, он в то время служил со смешанным подразделением, в котором присутствовали оба пола, что весьма вероятно не раз заканчивалось неизбежным в таких случаях результатом. Если так, то, как полковой комиссар, именно Каин должен был оказываться ответственным за благосостояние всех без исключения заинтересованных лиц. «Я осознаю, что не вправе оспаривать божественное провидение, но я просто не понимаю, почему именно я?» Закончил я за него, и бежья кивнул. «Я бы не выразился так прямо, но да...» Он развел руками, плеснув Танну себе на манжет. «Тебе перепало столько божественной милости. И император протягивал тебе руку столь часто, но ты остаешься таким же легкомысленным. Я бы, честно говоря, ждал большего благочестия». Вот в чем было дело, оказывается. Он был взбешён и морально уязвлен тем, что его старый недруг разгильдей с холлой достиг столь большого успеха и славы, В то время как сам Бежье застрял на посту, с которого не видно пути к продвижению, с кучкой ребят таких же унылых, как и он сам. Зависть. черная зависть. Если говорить другими словами. Я только пожал плечами. Императору вроде бы все равно. Не вижу причины, почему это должно волновать тебя. Я глотнул чаю и наградил собеседника своей лучшей открытой, дружелюбной, и посылающей взорваться на фраг гранатю улыбкой. Он только похватал воздух ртом. Еще что что-нибудь?» «Да». Он вынул планшет данных и протянул его мне. Это копия дисциплинарных слушаний против солдата Хунвика. Это имя мне мало что говорило до тех пор, пока я не прочел обвинения, перечисленные в верхней части страницы. Тогда я понял, что это должно быть тот мужчина, на которого набросилась мага. Нападение на старшего по званию? миролюбиво заметил я. Бежья оскалился. Это солдат из вашего подразделения был в ранге капрала. Забавно, как он не смог заставить себя сказать «женщина». Почему-то это злило его больше, чем тот факт, что их полкового чемпиона побили. Я кивнул. И по-прежнему остается. Его глаза сузились, пока я продолжал изучить планшет. «Я, впрочем, вижу, вы не стали применить по данному обвинению высшую миру. Этому были смягчающие обстоятельства», – произнес Бежье с явным управданием в голосе. Я кивнул. «Вполне верю». «Зная мага, я не сомневался, что именно она ударила первой». И, вероятно, не один раз. Мари-мага была отчаянной женщиной, слова «перегнуть палку» могли разве что выразить ее повседневное состояние. «Я так понимаю, он в данный момент отдыхает в лазарете?» «Насколько это возможно, да?» Напряженно ответил Бежье. «Хорошо. Не будете же вы пороть солдата за драку, если он не может даже стоять, а? Передайте ему пожелание скорейшего выздоровления от всего нашего полка». Я загрузил файл себе в стол планшет, как будто собирался его читать, и перебросил в планшет Бежье свои данные. Бежье кинул взгляд на экран, и его челюсти сжались. «Вот как вы с этим разобрались, да? Возвращена к служебным обязанностям после вынесения выговора?» Я кивнул. «Мага недавно назначена ПРО. ПРО – помощник руководителя отряда, младший нестроевой офицер, обычный принимать командование, если глава отряда пострадает. Когда, как в случае 597-го, отряды на постоянной основе разделяются на огневые команды, ПРО на себя полное руководство второй команды и при необходимости вести независимые действия. Солдаты только начали к ней привыкать. «Реорганизация сейчас, когда мы готовы вот-вот приступить к боевым действиям, подорвала бы эффективность отряда до неприемлемого уровня». «Ясно». Его взгляд стал жестким. Еще один особый случай». «Определённо». Согласился я. В очередной раз я не намеревался рассказывать Бежье, насколько особый был случай с мага. Официально наше бегство с медной обезьяны было подано как славное, хоть и чуть более шумное, чем следовала победа над зловредными грязными зеленокожими, Эмберли весьма ясно дала понять, что гнев Инквизиции пойдет на любого, кто решится выдохнуть хоть одно слово о том, что еще мы там обнаружили. Я знал ее достаточно хорошо, чтобы понять, она не разбрасывается напрасными угрозами. Но факт оставался фактом: мага, тогда еще простой солдат, прошло вместе со мной через гробницу некронов. Ей выбралась из гробницы она в том же здравом уме, в каком туда попала. Пусть кто хочет, тот и болтает, что ума у неё и прежде-то было немного. Гвардии нужны были солдаты такого калибра. Если мне требовалось объехать по кривой несколько пунктов правил, для того чтобы такие люди, как мага, по-прежнему стояли между мной и тем, что варп ещё мог выблевать на нас, я готов был сделать из устава оригами и даже не поморщиться. Тогда наши совместные дела завершены. И бежье засунул планшет данных под шинель. Без сомнения, ему чудился призрак совершенно неподобающих отношений между солдатом и комиссаром. Вероятно, это только прибавило его очевидной зависти ко мне. И, разумеется, совершенно напрасный. Во-первых, я не был настолько глуп, во-вторых, предпочтения мага лежали в другой стороне. И наконец, что особенно важно, место смертельно опасной женщины в моей жизни уже было занято. Почту это за комплимент? Полагаю, да! ответил я и отвернулся. Если бы я в то время представлял себе, насколько большую враждебность разжигаю в нем, и, как следствие, в Таларнцах, я бы себя намного дипломатичней, можете быть уверены. Но я об этом даже не догадывался. Провожая взглядом улетающий транспорт с таларцами, я испытывал лишь чувство облегчения. Вряд ли, думал я, в обозримом будущем мне придется снова видеть этого человека. Но, как я отмечал более чем однажды, у Императора отменное чувство юмора.